трудолюбие, определение, самоотверженный и целеустремленный труд. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, схожие качества, усердие, высокая работоспособность, неутомимость. Возможные причины. Родители персонажа поощряли его целеустремленность и настойчивость стремление к самореализации, целеустремленность, сильная увлеченность или четкое понимание цели, сильная мотивация на достижение успеха, стремление к власти, статусу и влиянию, личность типа А. Примечание. Согласно теории, разработанной в 1959 году кардиологами Мейером Фридманом и Рэем Розенманом,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 связанные поведение. Персонаж рано встает и работает допоздна. Организованность, пунктуальность и способность действовать эффективно. Персонаж наводит справки и добывает информацию. Персонаж думает о работе во внерабочее время. Высокие стандарты. Персонаж часто говорит о своих увлечениях. Персонаж выполняет план досрочно. Персонаж соревнуется с самим собой или окружающими. Персонаж успешно работает с другими при необходимости. Персонаж воплощает идеи, которые улучшат конечный результат. Персонаж больше тренируется при необходимости. Персонаж меняет договоренности, чтобы уладить рабочие вопросы. Персонаж оптимизирует процессы для повышения эффективности. Персонаж испытывает удовлетворение даже от небольших побед. Настойчивость. Прямота, не говорит намеками. Персонаж общается с коллегами, чтобы обсудить работу. Персонаж соблюдает распорядок. Персонаж не тратит время попусту и не прокрастинирует. Персонаж ценит личное время. Персонаж предугадывает, что может потребоваться. Персонаж перепроверяет, беспокоится из-за мелких ошибок. Благонадежность и последовательность. Персонаж обдумывает мероприятие, чтобы оценить, как оно прошло. Персонаж не жалуется на трудозатраты, необходимые для завершения проекта. Персонаж пропускает приемы пищи, когда занят. Потребность в постоянной активности и вовлеченности в выполнение задач. Подготовленность даже чрезмерная к мероприятиям или встречам. Персонаж страдает от физического перенапряжения и боли в мышцах, если задачи предполагают физическую активность. Эмоциональное и физическое измождение в конце дня. Персонаж спит меньше, чем другие люди. Персонаж награждает себя пиво после работы, просмотр матча и так далее. Персонаж может ответить на звонки по работе из дома в нерабочее время. Персонаж ощущает беспокойство в перерывах между проектами. Персонаж изучает опыт людей, добившихся успеха в аналогичном проекте. Персонаж выпускает пар, чтобы компенсировать напряжение от длительной работы. Отказ от вредных привычек или поведения, чтобы лучше справляться с работой – позднее возвращение домой и так далее. Персонаж использует внутренний диалог, чтобы убедить себя работать усерднее. Связанные мысли. Если все лето упорно тренироваться, то к осеннему танцевальному конкурсу я буду готова. Если каждый раз в бассейне проплывать на 10 дорожек больше, я в два счета сброшу лишние килограммы. На часах 8.00, а Дон еще спит. Пора просыпаться, спящая красавица. Рик — любимчик Боба, потому что он такой целеустремленный. Мне тоже надо работать больше. Связанные эмоции. Уверенность в себе, желание, решимость, приподнятость, нетерпеливость, эмоциональная перегрузка, удовлетворение. Положительные аспекты. Трудолюбивые персонажи надежны и очень работоспособны. Они инвестируют свою энергию в выполнение задачи или в достижение цели. Когда нужно что-то сделать, они выкладываются по полной. Они умеют распределять время и являются хорошим образцом для подражания. Трудолюбивые персонажи, как правило, добиваются успеха и чувствуют глубокое удовлетворение от вложения максимума усилий в то, чем занимаются. Они стремятся завершить начатое и часто оказываются причастны к нововведениям и переменам. Отрицательные аспекты. Трудолюбивые персонажи иногда так сильно увлекаются работой, что портят здоровье и отношения. Долгие часы работы и стресс – нарушают режим сна и ослабляют иммунную систему. Родные и друзья могут обижаться, когда трудолюбивый персонаж посвящает все свое время и энергию работе или проекту, ничего им не оставляя. Стремление к успеху, власти или престижу может стать всепоглощающим, что приведет к нездоровому и изматывающему образу жизни. Примеры из кино. Юноша Руди Рюдигер, Руди, мечтает играть за футбольную команду университета Нотрдам. Хотя у него нет ни необходимой успеваемости, ни нормального дохода, ни соответствующих физических данных, он отказывается сдаваться. Он много работает, чтобы накопить денег, борется с дислексией и параллельно учится в соседнем колледже, чтобы подтянуть оценки и перевестись в Нотрдам. Руди добровольно и безвозмездно работает с смотрителем, чтобы быть поближе к любимой команде, и в итоге получает место в тренировочном составе. В награду за упорный труд, мотивированность и невероятно доброе сердце, на последней домашней игре ему разрешают надеть форму игрока команды. Дополнительные примеры из литературы и кино. Рубит Юс Холодная гора. Винс попали. Преодоление. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Добродушие, непостоянство, лень, эмоциональная зависимость, игривость, бунтарский дух, разнузданность. Сложности для трудолюбивого персонажа. Семейный кризис, требующий времени и внимания. Потеря работы, а вместе с ней чувство идентичности. Невозможность достичь противоречивых целей. Неизбежность неудачи в одной сфере ради успеха в другой. Неспособность выполнить поставленную задачу, несмотря на настойчивость.